Глава 4 Секреты в темноте. Еще несколько долгих напряженных минут они не могли сдвинуться с места. Открывшаяся комната оказалась такой темной и зловещей, что у ребят волосы на затылке встали дыбом. Где-то наверху, в недрах старого чердака, протяжно завыл ветер, и ребята одновременно попятились. «Там пахнет магией», — вдруг прошептал оборотень Шерри, — «очень сильно». Его голос чуть слышно дрожал, а покрытые мягкой коричневой шорсткой пальцы вцепились в плечо Фи, словно не с ней они не пять минут назад яростно молотили друг друга кулаками. «Я тоже чувствую», — принюхавшись кивнул Лео. «Все дружно закивали, кроме Тимы». Мальчик удивленно покосился на своих друзей, глазевших на дом громадными глазами и морщившихся от неприятных магических запахов. Тима ничего не чувствовал. Немного пыли, сырости, гари и старых досок, но этого и стоило ожидать от заброшенного дома. А вот магия... Обычный человеческий мальчик не мог уловить ее ароматов. Тима рассердился. Даже в этом он отличался от остальных детей. Они могли почувствовать волшебство и вовремя обезопасить себя от неожиданностей, а он всегда будет беззащитным, всегда будет тем, на кого с удовольствием будут нападать такие, как Лео. Мальчик рассерженно сжал кулаки и буркнул: "Хватит тут толпиться. Скоро стемнеет. Хотите, чтобы родители бросились нас искать?" И уверенно ступил в дом он найдет заклинание. Он станет таким же, как все. Чьи-то руки скользнули по его плечу, но не успели остановить мальчика. Доски пола заскрипели, и весь дом словно содрогнулся, просыпаясь. «Отцепись ты!» — послышался за спиной голос вампира. «Я не дам ему забрать себе все самое интересное!» Не обращая внимания на возмущенные шепотки, Тима прошел вглубь комнаты. Просторный холл не представлял собой ничего интересного. Широкая лестница, ведущая на второй этаж, покосившийся на один бок комод под слоем пыли, густо обмотанная паутиной люстра на потолке да старое зеркало, покрытое сажей. Оно было таким грязным и мутным, что уже ничего не отражало. В левую сторону от холла тянулись два коридора, длинных и утопающих в потемках, так что даже окна в конце каждого из них были похожи на размытые пятна тусклого света. «Вам не кажется, что снаружи дом выглядел меньше?» произнесла Фи так близко к Тиму, что тот вздрогнул от неожиданности. «Это же дом колдуна!» — фыркнул Лео. «Чего ты ожидала?» «А что мы вообще ищем?» — дрогнувшим голосом спросил Патрик. — Тут вроде ничего интересного. Может, пойдем обратно? — Мы ищем книги с заклинаниями или магические предметы, — твердо заявил Тима. — Должно же здесь было хоть что-то остаться. Словно в подтверждении его слов на верхних этажах что-то приглушенно ударило. Все дружно вскинули головы вверх. — Или кто-то, — прошептал колдун Карл. У Тимы мурашки поползли по коже. А вдруг тут и правда кто-то есть? Здесь же могли обосноваться разные неприятные личности, с которыми лучше никогда не встречаться. «Посмотрите на себя!» — насмешливо протянул Лео. «Напугались, как детишки!» Но дрожь в его голосе ни от кого не укрылась. «Этот дом слишком большой!» — произнес Тима нужно разделиться». «Совсем спятил», — воскликнула Фи, хватая мальчика за рукав. «Нельзя этого делать. Это... это плохо». «Так мы быстрее осмотрим все комнаты», — возразил Тима. И вдруг хитро улыбнулся и посмотрел на Лео. «А еще я предлагаю соревнования. Будет две команды. Кто найдет больше интересных магических штучек, тот и победил. Если выиграем мы», — Тима указал на своих друзей то вы никогда больше не будете к нам приставать. А если вы то, то вы перед всей школой поклянетесь нам в вечном служении». Криво усмехнувшись и сверкнув клыками, прошептал Лео. Патрик издал мученический стон, видимо, уже представив себе эту великолепную картину. Фи тут же надулась и сжала кулаки, арахи тяжело вздохнул и отвернулся. Кажется, он уже понял, что это соревнование не остановить даже с помощью мумийских проклятий. Тима замялся, но только на секунду. Уж слишком сильно ему хотелось найти волшебное заклинание. Ради этого можно пойти и на такие условия. «Идет», — согласился он и протянул вампиру руку. Лео ухмыльнулся и пожал ее своей холодной ладонью. На улице снова крикнул ворон, ветер на чердаке взвыл громче. «Собираемся на крыльце, как только начнет темнеть!» — скомандовал вампир и повел свою команду в один из коридоров. «Зря ты это затеял, Тим!» — выдохнул Патрик, скорбно глядя на друга. «Ты уже решил проиграть?» — с непонятным ему самому весельем спросил Тима. «Пойдем наверх, я уверен, что мы победим!» Заявление было, конечно, весьма прометчивое. Как только ребята поднялись на второй этаж, они сразу поняли всю сложность предстоящего дела. В обе стороны тянулись два длинных коридора, и, кажется, разветвлялись потом еще на много маленьких коридорчиков, а в каждом из них чернели закрытые двери множество-множество комнат. В воздухе удушливо пахло чем-то кислым, все тонуло в неприятном полумраке, и только золотистые глаза рахи сияли яркими звездочками. «Направо или налево?» — спросил Тима, глядя по сторонам. разве есть разница?» — фыркнула Фи, все еще дувшаяся на друга за эту затею. «Пойдем туда, где темнее». И ребята повернули налево. Они бродили по похожим друг на друга коридорам, открывая одинаковые двери и заходя в одинаковые комнаты. В каждой из них стояла старинная затянутая паутиной мебель, и только маленькие детали отличали комнаты друг от друга. В одной из них кресло могло быть зеленого, а не красного цвета, в другой стол стоял не у окна, а у двери. В третьей картина висела, как ей было положено, а в четвертой была перевернута вверх ногами. Что было изображено на этой картине, никто уже не смог бы определить, ведь изображения были плотно закрашены чем-то густым и красным. — Неужели это кровь? — испуганно прошептал Патрик, выглядывая из-за плеча Рахи. — Не знаю, — также тихо ответил Тим, — но очень на нее похоже. Так они переходили из одной комнаты в другую, не замечая ничего интересного, кроме странных перестановок мебели. Ни книг, ни хрустальных шаров, ни магических карт, совершенно ничего. В доме висела тяжелая тишина, только доски и петли натужно скрипели от внезапной работы. Голосов Лео и его приятелей тоже не было слышно, хотя совсем недавно их шаги раздавались на лестнице. «Мне здесь не нравится», — вдруг поморщилась Фи, когда друзья вышли из очередной комнаты. Фи оглядела коридор и зашептала. «Сколько мы тут уже ходим? Мы посмотрели столько комнат, а как будто даже с места не сдвинулись. Вон лестница, а вон окно. Их все еще видно, хотя мы уже поворачивали в другие коридоры». «Разве мы поворачивали?» — смутился Тима. «Конечно! Уже много-много-много...» «Ладно, я понял», — остановил ее мальчик. «И... и что же это значит?» Ему вдруг стало не по себе. По затылку пробежал холодок, и мальчику показалось, что кто-то смотрит ему в спину. Он резко обернулся, но, конечно, никого не увидел. «Здесь все так странно...» — добавил Рахи. — Это место как лабиринт, но в то же время и нет. Вы же помните, как мумии строят свои дома? Друзья согласно закивали, вспоминая многочисленные потайные ходы в доме Рахи. Гулять там без хозяев было строго запрещено, иначе можно было потеряться и остаться в лабиринте навечно ведь никто не знает, когда в те или другие комнаты захочет заглянуть кто-то из жителей дома. «Я бы вывел вас из любого лабиринта», — продолжал Рахи. «Для меня это несложно, но тут у меня такое ощущение, словно мы стоим на месте и постоянно заходим в одну и ту же комнату». Патрик ахнул, и его лицо как-то странно вытянулось. Фия недовольно сложила руки на груди и стала глядеть вокруг из-под исподлобья, а Тима вдруг ощутил жуткое разочарование. «Неужели они ничего не найдут?» «Такого просто не может быть», — упрямо заявил он. «Этот дом пытается нас запутать, но почему? Почему нельзя просто показать нам хоть что-нибудь?» В этот момент раздался громкий удар, Словно упал кто-то большой и тяжелый. Друзья вскрикнули и даже не заметили, как прижались друг к другу. Шум нарастал. Кто-то невидимый и жуткий шел прямо в их сторону. Кто-то огромный, кто-то злобный. Дом затрясся от все ускоряющихся тяжелых шагов. Кто-то побежал, заставляя пол содрогаться и вибрировать. Друзья застыли. От страха у них пересохло в горле, а конечности они так, что они даже с места сдвинуться не могли. Тиме показалось, что еще секунда, и он точно намочит себе штаны. «Сюда!» — вдруг шепнула Фи, очнувшаяся первой. Она распахнула дверь комнаты и потянула друзей за собой. «Скорее же!» Тима почти что впрыгнул в комнату, а цеплявшийся за него Патрик пролетел за ним следом, Потеряв равновесие, они оба рухнули на пол, оцарапав локти и колени. Тима успел заметить на рукаве новенькой рубашки маленькую дырочку и с ужасом подумал о том, что его ждет вечером, конечно, если он доживет. Дверь захлопнулась, и шаги невидимого существа застыли рядом с комнатой. Дети замерли. Патрик тихо хныкал, прикрывая рот рукой. Тима прислушался. Кажется, за дверью что-то двигалось, большое, часто дышащее и хрипящее. Вот оно потянуло руку к двери, вот оно схватилось за ручку, вот громкий стук двери заставил всех завизжать. Особенно виск удался на славу Уфи. Ее крик получился до того высоким звенящим, что Тима невольно замолчал, с удивлением глядя на подругу, и не сразу понял, что в открывшемся проеме стоит никакое не чудовище, по крайней мере, не совсем, а всего лишь Шерри. Он крепко зажал уши и вытаращил глаза. «Перестань!» — закричал он наконец. «У меня сейчас кровь из ушей польется!» Фир резко замолчала, злобно глянула на оборотня и сердито закричала. «Что ты сюда приперся? Напугал нас, идиот!» «Кто же виноват, что вы такие трусишки?» Тима поднялся на ноги и раздраженно отряхнулся. «И правда, чего это они так раскричались? Подумаешь, услышали шум!» Ему стало неловко и стыдно перед Шерри, но он постарался придать себе гордый вид и строго спросил у оборотня. «Ты что тут делаешь? Вы что-то нашли?» От этой мысли сердце неприятно дрогнуло. «Не совсем», — покачал головой тот, «но Лео попросил вас спуститься». Он махнул рукой и, никого не дожидаясь, направился в сторону лестницы. «Это мне тоже не нравится», — тут же сказала Фи. «Святые монстры, я чуть не умер», — с трудом поднимаясь с пола, простонал Патрик. «Давайте просто уйдем». «Чтобы Лео потом издевался над нами до конца дней?» — тут же вскинулся Тима. «Ни за что! Но спор затевал я. Так что, если хотите, не говори ерунды!» — отмахнулась Фи. «Идемте уже!» На ватных от пережитого страха ногах они двинулись вслед за Шерри. В доме снова царила тишина, и никаких неизвестных чудовищ видно не было. Вот только Тиме... Показалось, что в одном из коридоров мелькнула размытая тень. Все произошло так быстро, что мальчик не был уверен, показалось ему или нет. Может, Лео просто решил поиздеваться над ними? Спустившись на первый этаж, Шерри нырнул во тьму под лестницей. Там уже сгрудились все остальные из мерзкой четверки. «Что тут?» — начал было Тим но тут же замолчал. Он уже понял, что. К стене была прислонена квадратная деревянная крышка, а в полу чернела огромная дыра. Из нее тянуло холодом и сыростью, и она, словно пугающий глаз, гипнотизирующе смотрела на ребят. «Ход в подвал», — коротко бросил Лео. «В доме нет ничего ценного. То, что не сгорело при пожаре, уже успели растащить. Но вот подвал...» Кто знает, что можно там обнаружить, верно, Тим? Он подмигнул мальчику. «Меняю твой спор. Кто осмелится спуститься туда, тот и победил». Лео скривился. Он явно хотел заставить Тима и его друзей лезть туда в одиночку, чего доброго еще и запрет их внутри. «Ладно», — бросил он, — «спускаемся все вместе. Уже темнеет, и эти споры мне надоели. Посмотрим, что старик тут запрятал». «Ну тогда», — неуверенно произнес Тима и сглотнул. «Кто первый?» Лео хищно улыбнулся. «А кому больше всех нужно заклинание?» Тима тяжело вздохнул и не стал спорить. Первым, конечно, лезть страшно, но не стоять же здесь весь вечер. Он подошел чуть ближе к подвалу и заглянул внутрь. Старая каменная лестница уходила глубоко и дна у этого подземелья видно не было. Тима прислушался, заметив, что остальные тоже склоняются ниже и прислушиваются. В подвале было тихо, даже слишком. — Ты спускаешься или как? — раздраженно спросил Лео, явно нервничая от такой оглушающей тишины. — Я буду за тобой, — прошептала Фи, а Патрик и Рахи проследят, чтобы они не заперли подвал. Тима благодарно кивнул и поставил ногу на первую ступень. Его лодыжек тут же коснулся леденящий холод, будто он опустил ногу в снежный сугроб. Мальчик замер, не решаясь идти дальше. «Чем дольше стоишь, тем сложнее решиться», — подумал он, и для уверенности, сжав кулаки, стал спускаться в темноту. За спиной тут же послышались легкие шаги Фи, и чуть заметный шелест ее трепетавших от страха крыльев. Они спустились совсем немного, но мрак уже сгустился до того плотно, что даже ступеней было не разглядеть. — Там, наверное, тьма тьмущая пауков, — услышал мальчик отдаленный шепот Патрика. — Или старые скелеты, — добавил дрожащим голосом колдун Рик, — или проклятая гробница почти равнодушно произнес Рахи, которого такими вещами было не напугать. — Тише вы! — разозлился Тима. — Дайте лучше фонарик. — Фонарик? — тут же усмехнулся вампир. — Твои маленькие человеческие глазки ничего не видят. Мальчик насупился, но не успел ответить. — Я вообще-то тоже ничего не вижу, — буркнул Патрик. — Рик, Карл, подсветите этим слабочкам! скомандовал Лео, и ладони колдунов тут же загорелись мягким золотистым светом. Из темноты проступила длинная лестница, спиралью уходящая вниз, шершавые серые стены и причудливые надписи, выведенные на них чьей-то рукой. — Что это за язык? — удивленно спросила Фи. — Буквы такие неровные, какие-то загогулины. — Это писал сумасшедший! зловещим голосом зашептал Лео. Колдун жил один долгие годы. Все его боялись и обходили стороной, а он экспериментировал и экспериментировал с заклинаниями. И однажды темные духи, которых он вызвал, свели его с ума. Он состроил страшную рожицу, и маленькая фея ударила его по плечу. — Помолчи, идиот! «С какой стати ты решила, что можешь так разговаривать со мной, да еще и бить меня?» Возмутился Лео, потирая ушибленное место. «Вот выйдем отсюда!» Договорить он не успел. Из глубины подвала донесся странный звук, пугающе похожий на вой животного. «Это же сквозняк!» — пролепетал шерри. «Да», — кивнул Тима и двинулся дальше, — хотя ноги у него нещадно тряслись. Мальчик так и не понял, сколько они спускались. Казалось, лестница уводила в такую глубину, что на возвращение понадобится часа два, но выход из подвала был все так же хорошо виден и светился квадратом над их головами, словно они шагали на одном месте. Но, наконец, лестница кончилась, и ребята оказались в маленьком помещении, холодном и сыром, как могила. По стенам здесь велись все те же черные каракули, а на полу стояли три массивных темных сундука с золотыми узорами. Золото в свете колдовских лучей искрилось и отбрасывало на стены яркие блики. В углу, чуть в стороне от сундуков, выселось старинное зеркало, укрытое грязным покрывалом. «Интересно, что там внутри?» — с жадностью в голосе спросил Лео, приближаясь к сундукам. «Сокровища? Может, старик скопил у себя кучу золота и драгоценностей?» «Или магические артефакты?» — чуть задыхаясь от долгой ходьбы добавил Карл. «Давайте их откроем». Вампир уже прикоснулся к крышке, как Фи испуганно крикнула. «Нельзя! Мне кажется, там нечто плохое!» «Это что?» «Какая-то фейская интуиция!» — усмехнулся Лео. Девочка поморщилась и повернулась к друзьям. «Скажите же ему, нельзя трогать магические вещи этого колдуна, мало ли!» Но Тима ее уже не слышал. Золото пело в его ушах. Сундук манил к себе, и руки сами тянулись поднять крышку. Вампир попытался опередить мальчика, но крышка не поддалась. Как он ни старался, она не открывалась. А вот Тим, он легко приподнял ее, не приложив и капельки усилий. Как завороженный, он смотрел на сундук, впервые ощущая восхитительное чувство превосходства. Ведь он сделал то, что не смог Лео. Тим рывком поднял крышку полностью, и та с грохотом ударилась о стену. Изнутри... Вырвалось густое туманное облако, а в голове у мальчика вдруг зазвенел тихий мужской голос. «Один сундук для времени, чтобы его пленить, для проклятого племени, чью жизнь не изменить». Тима вздрогнул. «Вы это слышали?» — прошептал он. «Да», — дрожащим голосом ответил кто-то из ребят. «В моей голове». Мальчик склонился над сундуком и увидел на дне старинные наручные часы. Стрелки на них не двигались. «И это все?» — разочарованно выдохнул Лео, разглядывая находку. «Ради этого мы сюда лезли?» Но Тима его не слушал. Он открывал следующий сундук. Такое же туманное облачко вынырнуло на поверхность, и мужской голос уже громче запел в голове — «Второй сундук для памяти, чтобы знать ее секреты, для тех, кем скоро станете, забыв мои советы». На дне сундука лежала потрепанная тетрадка с обугленными уголками. Казалось, стоит взять ее в руки, как она тут же рассыплется в пыль. Тима отступил и склонился над последним сундуком. Легкий рывок, крышка вскинулась, и с туманным облаком вырвалось громогласное пение «А третий для могущества, для силы волшебства, и коли ты научишься, возьмешь ее сполна». На дне лежал маленький зеленый пузырек. Тима поднял его и пригляделся к стеклу, но ничего внутри не заметил. Мальчик вернул пузырек обратно и поднялся с колен. Он чувствовал себя странно. Находки не вызвали у него такого разочарования, как у Лео. И он смутно ощущал за ними что-то таинственное и важное, но что пока так и не мог понять. Тима решил проверить последнюю вещь в комнате — старое зеркало. Голосов ребят он уже не разбирал, они звучали словно издалека. Кажется, Фи что-то недовольно кричала. Рахи пытался пробиться сквозь шум и рассказать очередную историю о старом проклятии, которое было запрятано в похожих сундуках. Патрик всхлипывал, жалуясь, что голос из сундуков оглушил его и просил отправиться домой. Тима подошел к зеркалу. «Сюда, сюда, загляни в меня!» — нежно шептало оно. Мальчик схватился за ткань, помедлил одно мгновение — и резко сдернул ее, пыль поднялась в воздух, а за ней ребятам открылось длинное мутное стекло в резной деревянной раме. Сначала в нем ничего не было видно, но потом внутри вдруг стала формироваться неясная фигура. Она все росла и росла, превращаясь в огромного старика. Его борода была такой густой и длинной, что спутывалась сама собой. Волосы были растрепаны, костлявые руки выглядывали из-под длинного плаща, а глаза горели диким сумасшедшим блеском. Старик посмотрел прямо на них, заставив детей похолодеть от страха. Он вытянул руки и вдруг полетел вперед из глубин зеркала. Из его рта вырвался оглушающий пронзительный вой. Ребята закричали и гурьбой ринулись к лестнице. Они толкались и едва не лезли друг на друга, затыкая уши руками и практически чувствуя, как скрюченные холодные пальцы хватают их за плечи, ноги и шеи. Они добрались до верха за считанные секунды, не прекращая кричать от страха, но сквозь весь этот гомон вдруг раздался искаженный от ужаса крик «Лео», она закрыта, закрыта, мы заперты. Тима поднял голову от ступеней и только теперь понял, что наверху вместо светлого квадрата выхода темнеют доски захлопнутой крышки. Внутри все сжалось от охватившей паники. Они оказались в ловушке.